Глава пятая. Недобро ухмыляясь, Рыжий направился к нам. Я, в принципе, ненавижу подобных типов. Они обычно выбирают добычу заведомо слабее и любят сбиваться в стае, беря численным преимуществом. Помнится, был у нас в армии один такой герой. Гроза всех первогодок в компании таких же отморозков. Читал мораль, каким должен быть истинный неустрашимый воин, бравировал силой. Потом их отряд попал в окружение. Выживших взяли в плен. Боевики предложили, что останется в живых тот, кто расстреляет своих товарищей. И этот герой, лебезя и угодливо улыбаясь врага, без колебания взялся за автомат и послушно выполнил приказ. И вот теперь приближался еще один такой представитель этой породы. «Я уже внутренне приготовился к неприятностям». Но, судя по всему, внимание Рыжего привлек не жалкий слуга-храбоножка, а красивая брюнеточка. — истренка опять тебя тянет к простолюдинам, — сверля девушку своими свинячьими глазками заявил Рыжий. — Ты даже в свое ближайшее окружение имеешь неосторожность допускать всякий сброд. А ведь вокруг столько представителей самого высшего общества. Тебе и твоей матери была оказана честь присоединиться к элите. «А вместо благодарности ты позоришь нашу семью». Дружки Рыжего одобрительно загудели. Пара студенток, видимо, не дворянского происхождения, явно напряглись. Брюнетка покраснела от злости, но все же собралась с духом и парировала. «Сущность человека и степень таланта от титула не зависят». «Молодец, девчонка, вот это по-нашему! Тем более подозреваю, что для средневекового монархического мира... Меликен, весьма смелые заявление. «Ты еще скажи, Ларейна, что эти нищеброды могут быть равны нам, истинным аристократам. Они же как животные, трусливые, и тупые. В академии учатся все сословия. И, судя по их успеваемости, Конрад происхождение не дает никаких преимуществ, когда возникает необходимость проявить свой талант. Когда я займу после отца пост главного министра, но первым делом запрещу доступ к высшему образованию простолюдинам. Им достаточно школы и для самых выдающихся. На остальных не стоит тратить ни Флорина, даже для того, чтобы научить грамоте. А если я вину себе герцогство, то постараюсь сделать так, чтобы подобная реформа не состоялась, пронеслось у меня в голове. Видимо, почуяв мой слишком смелый для слуги взгляд, Конрад переключил свое внимание на меня. — Ах да, сестренка, я ж забыл, что ты теряешь голову при виде каждого красавчика! — ревниво осматривая мой голый торс, брезгливо заметил он. — Прекрати немедленно! — А иначе что? Конрад подошел к стойке с оружием и опрокинул все на землю. — Помнится, твоего предшественника выкинули с этого места за бардак на поле? — высказал он мне со злорадством. «Хорошо, не будем поддаваться на провокацию. В конце концов наводить порядок входит в мои обязанности. Спокойно подхожу к груди оружия и расставляю все по своим местам. Едва последний тренировочный шест занимает свой пас, как Конрад опять опрокидывает стойку. При этом он руками чертит водоворот в воздухе, и оружие с грохотом разлетается на десятки метров. Вот ведь гад! Магию применяет!» Вокруг нас начинает собираться народ. И как такого недотепа еще тут терпят? Сегодня же подам жалобу в деканат, что на тренировочном поле постоянный кавардак. Годливо улыбаясь, тянет сынок главного министра. Уберись немедленно. Мои кулаки непроизвольно сжимаются, но в голове всплывают знания Лэри местного законодательства. Каждый простолюдин. Первый, поднявший руку на аристократа в мирное время, подлежит ее отсечению по локоть. При повторном случае – каторга или смертная казнь. Сурово тут у них. Хорошо, будем считать это продолжением силовой тренировки. Тем более в моем положении разумнее открыто не конфликтовать. Еще неизвестно, будут ли тратить время на подтверждение моего благородного происхождения – да и раскрывать инкогнито пока не с руки собирая оружие и направляясь к стойке искалечена нога начинает противно ныть в этот момент один из своры рыжего ставит мне подножку я с грохотом падаю спасибо моим тренерам, что сумел сгруппироваться и приземлиться без сильных повреждений но синяки однозначно появились посмотри сестренка эти простолюдины такие неловкие смеется конрад «Подружка Лорейны помогает мне подняться». «Ну хорошо, сволочь, сам напросился». Я сгребаю копии и, проходя мимо своры, незаметно целюсь остриями в лицо Рыжего и его товарищей. «Ура!» — попал. На лбах, щеках, носах появляется несколько сарапин. Резко разворачиваюсь и сбиваю древками одного из молодчиков с ног. «Простите, господа, я такой неловкий» глупо улыбаясь хромаю дальше к стойке. В толпе раздались в мешки стой гад ты это специально взревел особо пострадавший, размазывая кровь по лицу Да я просто тупой не господин еще раз прошу меня извинить придав лицу максимально дебильный вид говорю после того как копья заняли свое место думай тебя стоит проучить смерть квадра! В бешенстве команды Конрад и становится боевой стойку. Трое из его дружков берут меня в кольцо. Они поднимают руки перед собой, между их ладоней начинают формироваться разноцветные объемные фигуры. «Бли!» — выдыхает рыжий и запускает меня мини-торнадо. С рук его первого дружка срываются смертоносные песчинки. От второго острые кристаллы льда. С ладони третьего несется яркое пламя. И я с ужасом понимаю, что при любом раскладе не успею вернуться. И дело принимает серьезный оборот. В лучшем случае закончится ранением, в худшем, даже смертью. И тут случилось невероятное. Все звуки растянулись до инфразвука. Движения окружающих начали напоминать замедленную съемку. Воздух стал тяжелым, вязким. Руки на уровне инстинкта, медленно преодолевая эту вязкость, поднялись вверх, и я увидел, как с моих пальцев начали стекать серебристо изумрудные потоки, сплетаясь в радужную сетку, окруживший меня словно кокон. Дзинь — это рои смертоносных песчинок и льдинок, сорвавшихся с ладоней дружков рыжего, воткнувшись, запутались в нем. Шмяк. Пламя, столкнувшись с радужной преградой, расплавленные магмы, стекло на землю, долетевший торнадо спутал, деформировал серебристые изумрудные нити, до меня добрался только слабый порыв фетра. В следующем мгновении силы оставили меня. Я словно подкошенный упал на четвереньки, и тут время вернулось в обычный ритм. Если мои противники решат снова атаковать, в настоящий момент я абсолютно беззащитен». «Кто устроил несанкционированный поединок?» — раздался громкий окрик справа. Сквозь расступившуюся толпу прошел высокий статный мужчина в черном костюме. «Конрад, Нильс, Пауль и Мирон в свои комнаты! Я сегодня же свяжусь с вашими родителями. Остальным настоятельно советую разойтись». Рыжий его сфора послушно развернулась и пошагали по направлению к корпусам общежитий. Толпа начала рассасываться Неожиданный спаситель подошел ко мне и уставился в недоумении. «Молодой человек! С какого вы факультета?» «Что-то не припомню вас!» «А он не студент, а мой новый помощник, декан жир вмешался только что подоспевший мастер Леголь. Если требуется, я его накажу. Не надо. По всей видимости, у него магический шок. Срочно распорядитесь, чтобы парня доставили в госпиталь, я скоро его навещу. Общая палата госпиталя, в которой меня поместили, представляла собой большой светлый зал с высокими стрельчатыми окнами и с койками, разделенными занавесками. Меня положили на одну из них. Ирония судьбы. Перенестись из одного госпиталя, чтобы залечь в другом. Но вроде руки и ноги двигаются, только сильная слабость. И вокруг ни души, ни пациентов, ни врачей, ни медсестер. Полная тишина. Хотя нет, по проходу ко мне спешит подружка Лорейны, помогавшая мне подняться на тренировочном поле. Только сейчас рассмотрел, что девушка довольно привлекательная, кореглазая шатенка с ладной фигуркой. При этом та часть мозга, которая раньше принадлежала Лэри, констатирует, что, судя по манерам, она из простонародья. Меня зовут Ксана Новак, а тебя Денис э, Коваль. Интересное имя. Я учусь на лекарском факультете. У нас поощряется помощь на хорям в госпитале, поэтому я иногда сюда прихожу хаживать за больными. И много народу бывает в госпитале. Сейчас он явно пустует. Это пока учеба не началась. У нас часто проводятся тренировочные поединки, особенно в факультете боевой магии. Некоторые студенты используют спарринги как зауалированы дуэли для выяснения отношений. Руководство знает об этом, но закрывает глаза. Если соблюдается мера безопасности, и поединок проводится под наблюдением тренеров или преподавателей, которые страхуют учеников, Но все равно всякие ситуации случаются. А еще иногда происходят несчастные случаи при изучении некоторых разделов магии. Плюс различные естественные болезни. Простуды, желудочные боли и прочее. Так что посреди учебного года работы всем хватает. И знахрем по найму, и лекарскому факультету. Ну так даже удобно. Широкая практика под боком. аж со мной что произошло? Судя по тому, что я видела, магический шок. Но тебя должны завтра обследовать, чтобы вынести более точный диагноз. А пока выпей это снадобье. Исходя из предыдущего опыта, я приготовился к жуткой горечи. Но жидкость оказалась, наоборот, весьма приятной на вкус. «Так интересно, ты и в оружии разбираешься, и стихи сочиняешь?» Улыбаясь, произносит Ксана. «Очень необычное сочетание». Конечно, необычный сплав эстета Лэри Д. Гринвилли и бойца миротворческих сил Дениса Ковальчука. Может, я приду сегодня вечером поболтать о поэзии? Заодно могу принести что-нибудь вкусненькое. Смущаясь, продолжает собеседница. Хорошая еда в компании привлекательной девушки, да еще простойней аристократки, от которой одни проблемы. Конечно, приходи. Ксана задернула по периметру занавески, разделявшие мою койку от других, и ушла. «Отлично! Похоже, у меня в академии наконец завязываются знакомства. Еще бы Петра найти. А вот Михаля лучше избегать. Ой, не нравится, как реагировало на него мое тело. Нет, лучше сосредоточусь на сегодняшнем вечере с симпатичной студенточкой».